Глава третья. В поисках знаний. Переезд в Киев. Славяно-греко-латинская академия к 1730-м годам стала именно духовным, религиозным образовательным учреждением. Ученики набирались в основном из духовного сословия, из дворян и разночинцев, иногда даже в принудительном порядке. В их числе могли оказаться священники, диаконы и монахи. Среди предметов на первом месте стояло богословие, затем философия по Аристотелю и уже потом физика, математика, психология, риторика, метеорология. Студенты старших классов академии уже были достаточно подкованы, чтобы проповедовать в церквах. Они также в 1712-1747 годах принимали участие в исправлении Библии в ее славянском переводе. Но давая широкое гуманитарное образование, академия не могла дать Ломоносову глубокие знания естественных наук, физики и химии. Отчасти этот недостаток восполняла практика. В Москве, в Лефортово, действовал госпиталь голландца Николая Бидло, выпускника Лейденского университета. При госпитале работала первая в России госпитальная медико-хирургическая школа, готовившая лекарей для армии и флота. Многие из учеников спасских школ Разочаровавшись в отвлеченной философии и стремясь к практической работе, просто сбегали из монастыря и шли работать в московский госпиталь. Это было несложно, так как у ректора академии следить за беглецами не хватало возможностей и времени, а наставнику госпиталя, доктору Бедлоо, необходимы были знатоки латинского языка. Процесс общения с госпиталем особенно активно протекал как раз в то время, когда там учился Ломоносов. Кто знает, если бы не приглашение в Петербург, возможно, так бы поступило Михайло, ведь он не был удовлетворен программой обучения. В Зайконоспасском монастыре было много летописей и богословских книг, были труды античных философов, но очень мало попадалось книг физических и математических. Когда Михайло обращался с вопросами к учителям, те направляли его в свою альма-матер киево могилянскую академию. Киевская духовная академия возникла в первой половине 17 века, когда Киев еще находился под властью Речи Посполитой. Основателем ее считается митрополит Петр Могила, преобразовавший киево братские богоявленские школы в православную академию. Выпускниками этой академии были люди знаменитые. Митрополит Дмитрий Ростовский, философ Григорий Сковорода, философ и поэт митрополит Стефан Яворский, гетманы Юрий Хмельницкий, Петр Дорошенко. К началу XVIII века количество учащихся достигло рекордного числа. 2000 человек. И вот Ломоносов обратился к архимандриту с просьбой, чтобы его отпустили на год в Киево-Могилянскую академию. Наверняка он идеализировал это учебное заведение, будучи наслышан о тех временах, когда там преподавали Феофан Прокопович, сподвижник Петра Великого и Стефан Яворский, перебравшийся в Москву и реформировавший славяно-греко-латинскую академию. Архимандрит ответил на эту просьбу согласием и даже выдал способному ученику деньги на проезд. А вот далее мнения исследователей биографии Ломоносова расходятся. Одни пишут, что молодой человек нескольких месяцев слушал философские лекции Иеронима Миткевича, а также лекции по математике и физике. Другие же подвергают сомнению сам факт появления его в Киево-Могилянской академии. К 1730 годам внутри Киевской академии возник конфликт между богословским и естественно-научным направлением в преподавании, причем богословие взяло вверх, а значит, ничего нового Ломоносов узнать не мог, ведь он уже прочел достаточное количество церковных книг и на своей малой родине, и потом в Зайконоспасском монастыре разочаровали его и устаревшие схоластические методы преподавания, бесконечные словопрения, богословские диспуты. К тому же в Киеве было сильно польское влияние. Для прожившего три года в Москве Ломоносова поляки были врагами. Чуть более ста лет прошло с тех пор, как князь Пожарский и гражданин Минин изгнали их из Кремля. Поэтому Ломоносов в Киеве не прижился, предпочел вернуться в Москву и как раз успел вовремя, чтобы полюбоваться крупным инженерным достижением. В 1735 году мастером Иваном Моториным был отлит огромный царь-колокол. В разгар работ мастер умер, и работу довел до конца его сын Михаил. Вес колокола достигал 200 тонн, высота — более 6 метров. После отливки выяснилось, что достать колокол из ямы проблематично, слишком он тяжелым вышел. Москвичи ходили любоваться на невиданной величины колокол, до судачили, как такую махину поднять. Наверняка среди зевак был и молодой Ломоносов, может, даже и прикидывал, как поднять колокол, до да только... Знания его в математике и механике были еще недостаточны. Но ну, тем временем императрица распорядилась нанести на колокол декоративные украшения и надписи. Работы продлились долго. А в 1737 году, уже после отъезда Ломоносова в Петербург, в праздник Троицы, случился большой пожар, так и получивший название Троицкого. Тот пожар настолько раскалил колокол, что когда на него плеснули водой, чтобы охладить, он треснул отвалился кусок примерно 2 метра в высоту. Переезд в Санкт-Петербург. В конце 1735 года в жизни Ломоносова произошло знаменательное событие, определившее всю его дальнейшую карьеру. Он был отобран в числе 12 учеников для определения в Санкт-Петербургскую Императорскую Академию Наук для дальнейшей учебы. Учреждение Российской Академии Наук в 1725 году явилось самым значимым событием недолгого правления Екатерины I. Однако вся подготовка этого грандиозного проекта была проведена еще самим Петром Великим. Программа Российской Академии была продиктована потребностями быстро развивающейся страны. В отличие от иностранных академий, которые в основном подводили итоги научной работы, в России научная работа велась в стенах самой Академии по трем направлениям – математическому, физическому и гуманитарному. Занятия проходили в географическом департаменте, в библиотеке, в кунсткамере, в физическом кабинете, астрономической обсерватории, химической лаборатории, анатомическом театре, ботаническом саду. При академии были типография, книжная лавка, библиотека, богатые коллекции, лаборатории для исследований. Библиотека в определенные часы была открыта для любого жителя Петербурга. Высшим научным органом являлось академическое собрание или конференция первыми русскими академиками стали специально приглашенные из-за границы иностранные ученые – Даниил Бернули, Леонард Эйлер и другие. Академики обязаны были читать лекции для студентов, лучших учеников других учебных заведений – навигацкой школы, шляхтецкого корпуса, славяно-греко-латинской академии. И вот теперь из Москвы отправились в столицу из богословского класса Василий Лебедев, Яков Виноградов, Яков Несмеянов. Из философии Михаил Ломоносов, Александр Чадов, Дмитрий Виноградов, Иван Голубцов, из риторики Прокопий Шишкарев, Семен Старков, из пиитики Алексей Барсов, Михаил Коврин, Никита Попов. Сопровождать студентов поездки из Москвы в Петербург назначили отставного прапорщика Василия Попова. Дорога заняла 10 дней, в том веке скорости были иными. В середине января Михаил Ломоносов был зачислен студентом в Академический университет. Первые два с половиной месяца ученики жили в самом здании Академии наук. А во второй половине марта для них были наняты палаты на общем монастырском дворе, принадлежавшем новгородской епархии. Здание располагалось неподалеку на Васильевском острове, от Большой Невы реки на левой стороне. Петербург. И четверти века не прошло с того года, как в новый город была перенесена столица. На невиданном деянии, основании целого города на пустынном берегу среди болот ходили легенды. Вот одна из них. Петербург строил Петр Великий, царь-богатырь на Пучине. Построил на Пучине первый дом своего города, Пучина его проглотила. Петр-богатырь строит второй дом. Та же судьба. Петр не унывает, он строит третий дом, и третий дом съедает злая Пучина. Тогда царь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой широкий лоб, а в глазах его загорелись злые огоньки. Долго думал Петр и придумал. Растопырил он свою богатырскую ладонь, построил на ней сразу свой город и опустил на пучину. Съесть целый город пучина не могла, она должна была покориться. И город Петра остался цел. Наверняка что-то подобное рассказывали и Ломоносову. С каким чувством он слушал эти сказки? Насторгался деянием первого российского императора или посмеивался над наивностью небылиц. Да только не мог 24-летний студент не понимать, сколь сложной инженерной задачи пришлось решить строителям, прежде чем возникла новая российская столица. Петербург во времена Ломоносова был совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. Говорили об этом городе, с одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох а порой и вообще желали новой столице провалиться на дно морское. Не было тогда еще знаменитого Зимнего дворца, не было Казанского и Исаакиевского соборов, не было и Медного всадника. На месте Исаакиевского собора стояла лишь скромная церковь, ближе к заливу располагалась Английская набережная, где жили английские купцы. Каменное строительство в городе начнется лишь несколько лет позже, но ну пока большинство зданий деревянные. Нет еще знаменитых набережных, у Невы, у Мойки и других рек, топки, поросшие осокой и кустарником берега. Что касается Петербурга, то он живописно расположен на прекрасной реке, называемой Невой. Город стоит на трех островах. На одном расположено Адмиралтейство, которое дает острову название. Здесь же находятся летние и зимние дворцы. Второй остров называется Петербургским. На нем расположены крепости, прекрасная церковь, где покоится тело Петра Великого, его последней императрицы Екатерины и нескольких его детей. Третий остров называется Васильевским, на нем расположены биржа, рынок, судебные торговые управления, называемые здесь коллегиями, и другие общественные здания. Предполагалось, что здесь будут жить купцы, но хотя дома и улицы очень красивые, они по большей части не заселены, поэтому Адмиралтейский остров по населению значительно превосходит другие. Зимний дворец маленький, выстроен вокруг двора, вовсе не красив, в нем много маленьких комнат, плохо приспособленных и ничего примечательного ни в архитектуре, ни в обстановке, ни в живописи. Летний дворец еще меньше и во всех отношениях посредственный, за исключением садов, которые милы, а для этой страны прекрасны. В них много тени и воды. Описывала его в 1727 году леди Рандо. Каменными тогда были лишь дворец Петра I в Летнем саду, куда более роскошный дворец Меньшикова, Адмиралтейство, Кунсткамера и еще несколько церквей. Каменным было и здание двенадцати коллегий, выстроено под прямым углом к набережной Невы. Перед коллегиями в те времена располагалась обширная площадь, коллежская Сейчас на ее месте клинический повивальный институт. О том, почему здание выстроено так странно, сложена легенда. Наверняка ее пересказывали и Ломоносову. Мол, Петр I поручил Меншикову строительство здания 12 коллегий вдоль набережной Невы. Оно должно было стать продолжением кунсткамеры. А в награду Петр разрешал Меншикову использовать под свой дворец всю землю, что останется западнее новой постройки. Меншиков якобы рассудил, что если поставить дом лицом к Неве, то земли ему достанется совсем мало. И он решил поставить здание не вдоль, а перпендикулярно набережной. Свой же дворец он наделал на славу, выстроив самый большой и самый богатый дом в Санкт-Петербурге и окружив его парком. Но затем последовала расплата. Вернувшись из поездки, Петр пришел в ярость. Таская Меншикова за шиворот вдоль всего здания, он останавливался у каждой коллеги и бил его своей знаменитой дубинкой. Однако ко времени приезда Ломоносова в Петербург светлейший князь уже несколько лет как сгинул в ссылке в Березове. В роскошном дворце некогда всесильного Меншикова в 30-е годы располагался сухопутный шляхтийский корпус, учебное заведение для детей-дворян, созданное по указу Анны Иоанновны и при участии известного фельдмаршала Миниха. По тем временам корпус мог считаться крупным учебным заведением. Обучалось там около 200 человек. Возраст кадетов был самый разный, от 12 до 20 лет. Поступить туда у Ломоносова не было шансов, зато он наверняка любовался на фасад этого здания из украшенной скульптурами, пилястрами и фронтонами с позолоченными коронами, с большим балконом над парадным входом для оркестра, чтобы приветствовать гостей. Наверняка Ломоносов размышлял о судьбе государева-любимца, человека, в отрочестве торговавшего на площади блинами, а в зрелом возрасте управлявшего огромной империей. Не мог не поразить молодого Ломоносова Васильевский остров. Гостиный двор и биржа. Хотя все это имело совершенно иной вид, нежели теперь. Не было еще привычного нам здания биржи и растральных колонн. Очень много пустого пространства. К берегу подходили лодки и небольшие корабли с неглубокой осадкой. Те, которым нужна глубокая вода, не могли зайти дальше Кронштадта. Портовые постройки большей частью были деревянными. Это таможенные службы. Совсем недавно, по повелению императрицы Анны Иоанновны, перенесли их сюда с городского острова. «К коммерции в Петербурге, как и в Архангельске, относились с уважением. Коммерция есть способ, через который деньги в государстве получаются, и многие тысячи человек содержатся, которые без того хлеба иметь не могли бы», рассуждали экономисты середины XVIII века. Чем там только не торговали, и с ясными припасами, и тканями, и мехами, и всевозможными изделиями, пуд ржаной муки стоил с половиной копеек, пшеничной ручной лучшей муки 30 копеек, стоимость окорока свиного 40 копеек за путь. а вот богатая ливрея с золотым голуном стоила аж 70 рублей, шляпа 2 рубля. В амбарах или кладовых гостиного двора в изобилии были представлены льняные, холщевые и камчатные ткани, не только заграничного, но и отечественного производства. Это при дворе предпочитали парижскую и берлинскую работу, а люд попроще с удовольствием покупал более дешевое местное. Торговали тут и стеклянными изделиями, и зеркалами. Все российского производства. Без знания химии хорошее зеркало не изготовить. Мог подивиться Ломоносов и на предметы роскоши, привозимые из-за границы. Шляпы, перчатки, платки, чулки, шелковые ленты, кружево, Заинтересовали молодого человека и механические английские часы, которые особым спросом не пользовались, мало кто умел починить часы, если они сломаются. Позже Ломоносов изучит их механику и сам будет конструировать усовершенствованные хронометры. И если молодой Ломоносов не мог позволить себе ни камзол с галунами, ни английские часы, то уж совершенно точно он любовался представлениями уличных кукольных театров, точно таких же, как и в Москве, и наблюдал за тем, как спускают на воду новые корабли, почти как в Архангельске. Верфи в Петербурге тоже были заложены еще самим Петром I, но позже, нежели на родине Ломоносова. В 1712 году здесь сошла на воду 54-пушечная Полтава, первый российский линейный корабль. Тут была построена и испытана первая подводная лодка, потаенное судно крестьянина Ефима Никонова. Но то была диковинка, обыкновенно же тут строились небольшие суда — галеры, буера, бригантины и шнявы. Ломоносов не раз наблюдал за тем, как корабль, назначенный к спуску, стоял, прикрепленный большими железными балками к полозьям, намазанным жиром. Как потом он съезжал на воду, когда отнимали поперечные балки, держащие его с обеих сторон на штапеле. Поначалу корабль шел медленно, а потом прибавлял скорость и слетал в воду, как стрела. Полозья при этом ломались в дребезги. Академия наук. К сожалению, в годы царствования Анны Иоанновны Академия переживала упадок. Основным занятием большинства академиков было составление гороскопов. В них тогда верили неприложно. Изготовление фейерверков, довольно скудной цветовой гаммы и интриги. Причем порой их конфликты переходили в самые настоящие драки прямо в стенах Академии. Академия называлась Российской и Императорской, но руководили ею немцы. Приглашенные за границы ученые, хоть и должны были распространять ученость среди русских, этого не делали, а напротив, всеми силами стремились сохранить и охранить свои позиции. Высшей инстанцией в Академии была конференция, общее собрание. Ее заседания проходили по понедельникам и пятницам. Президент Академии наук должен был осуществлять общее руководство и быть арбитром в многочисленных спорах между академиками. Первым президентом стал Лаврентий Блюментрост, который довольно быстро отошел от своих обязанностей. Активно он работал только первые два года, а после переложил все бремя административных работ на Иоганна Даниэля Шумахера, которого русские называли Иваном Даниловичем. То был эльзасский немец, приехавший в Россию в 1714 году по приглашению Петра Великого. В 1724 году Лаврентий Блюментрост назначил Шумахера секретарем Академии и поручил ему библиотеку и Кунсткамеру. Шумахер проявил себя блестящим администратором, и впоследствии на него было возложено обустройство типографии и прочих учреждений по части художеств и ремесел. Он стал главой академической канцелярии и отвечал за распределение бюджета имущество и кадровый состав, ну а фактически некоторое время руководил всей Академией. Второй президент Академии, барон Иоганн Альбрехт Корф, был назначен на эту должность фаворитом Анны Иоанновны Бероном. Невежественный Берон недолюбливал прекрасно образованного Корфа и стремился удалить его от двора, но в итоге подобрал для него подходящую должность. Корф с энтузиазмом принялся за работу, и академики восприняли его руководство с радостью. Даниил Бернули писал Лейнардо Эйлеру. «Академии посчастливилось получить директором человека, который сам владеет науками. Хороший генерал должен быть и хорошим солдатом». Барон Корф взял дело в свои руки и сумел ослабить влияние Шумахера, но полностью обойтись без него не мог, и Шумахер еще долго сохранял в своих руках реальную власть. При Корфе был учрежден регламент Академии, определивший статус учреждения, его штат, бюджет, взаимодействие всех его структур. Работа над созданием регламента шла как раз в то время, когда молодой Ломоносов впервые увидел Петербург. Приезд в Санкт-Петербург лучших московских студентов состоялся тоже по инициативе Корфа. Основанная при Академии наук гимназия очень долго испытывала недостаток в гимназистах и студентах, особенно русских по происхождению. Корф желал улучшить подготовку будущих русских ученых Обратился в Сенат с просьбой прислать в Академию наук из шляхтенного корпуса 30 человек, шляхтиных юношей доброго нрава и довольные надежды, для обучения их в семинарии при Академии наук. Но таких юношей в шляхтенном корпусе почему-то не оказалось. Тогда Корф предложил Сенату приказать из монастырей, гимназий и школ в здешнем государстве 20 человек через означенных к тому от Академии людей выбрать которые столько научились, чтобы они с нынешнего времени у профессоров сия академии лекции слушать и в высших науках с пользою происходить могли. В ответ на это предложение Сенат издал указ, предписывавший из учеников, кои есть в Москве, в Спасском училище-монастыре, выбрать в науках достойных 20 человек и о свидетельстве их наук подписаться ректору и учителям, не выехать в Санкт-Петербург в Академию наук, дав им ямские подводы и на них прогнанные деньги по указу и в дорогу им на корм по рассмотрению. Но набралось только 12. По прибытии в Петербург далеко не все сразу сложилось гладко. Выяснилось, что Михайло недостаточно хорошо знает немецкий язык, а без него с немцами-академиками было общаться затруднительно. Кроме того, Ломоносов плохо знал естественные науки, но он немедленно начал обучаться при Академии у Адюкта Ададурова, и профессор экспериментальной физики Крафта. Слушал начальные основания философии и математики, показал склонность к экспериментальной физике, химии и минералогии, упражняясь между темой и в стихосложении. Ломоносов приобрел в академической книжной лавке книгу поэта Василия Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению стихов российских» и стал самостоятельно по ней заниматься. Принадлежавший Ломоносову экземпляр сохранился. Он испещрен множеством пометок, на четырех языках. Тридиаковский Василий Кириллович Тридиаковский считается одним из ведущих поэтов времен императрицы Анны Иоанновны и основоположником села ботанической системы стихосложения. Он родился в семье приходского священника, получил духовное образование и должен был пойти по стопам родителя. Священнику полагается жениться, и отец нашел сыну-невесту. Но за день до свадьбы Василий сбежал в Москву и так же, как впоследствии Ломоносов, поступил в славяно-греко-латинскую академию. В ее стенах он и создал свои первые литературные опусы. В 1726 году тридиаковский оставил родину и уехал учиться за границу. Нуждаясь в деньгах, он пешком дошел до Парижа, где поступил в Сорбону. В 1730 году, когда Ломоносов ушел из Холмогор в Москву, тридиаковский как раз вернулся в Россию. Первой его книгой, наделавшей много шума, был стихотворный перевод романа Поля Тальмана «Езда в остров любви». Это была новая для России галантная любовная лирика. В 1732 году поэта приняли на службу в Петербургскую академию наук. Он активно занимался переводами. Издал девятитомную древнюю историю и шестнадцатитомную римскую историю Шарля Ролена. Но одновременно сочинял торжественные речи и оды, восхваляющие императрицу и ее придворных на бракосочетания, на победы, на тезаименитства. По легенде, при поднесении императрицы Ани Иоанна в несобственных от Василий Кириллович должен был от самых дверей зала до трона ползти на коленях. В 1735 году Тридиаковский издал новый и краткий способ к сложению российских стихов, где впервые ввел понятие стихотворной стопы, а на ее основе понятия «ямба» и «хорея». Надо заметить, что создание стихов в 16 начале 17 веке в России строилось на силабической системе, при которой в стихе не были упорядочены ударения и фиксировалось только количество слогов. Такое стихосложение распространено преимущественно в языках, где ударение в слове всегда лежит на определенном слоге. Например, на последнем во французском языке, на предпоследнем в польском. А неударные слоги слабо редуцируются. Так как русские поэты первоначально писали стихи на польском, как старшая сестра Петра I царевна Софья, то именно эту схему пытались применить к русскому языку, но неудачно. Противоположностью является тоническое стихосложение, основанное на равном числе ударных слогов в строке, при этом число безударных слогов в строке более или менее свободно. Примером тонического стиха являются «былины». Третьяковский предложил села ботаническую систему, в которой ударные и безударные слоги чередуются в определенном порядке, неизменным для всех строк стихотворения. И это было новаторство. Хотя Тридиаковский, несомненно, внес значительный вклад в развитие русской поэзии, его язык был далек от совершенства. Стихи его были тяжеловесны и лишены музыкальности. Порой, чтобы достичь нужного размера, он вставлял ненужные слова или лишние слоги. Такой прием Ломоносов называл затычкой. Третьяковский ввел в русский язык словечко «императрикс», сократив на латинский манер привычная всем императрица, не укладывавшаяся по размеру. В тот раз Василий Кириллович был даже вызван в тайную канцелярию для объяснений, но словечко прижилось, и его потом использовали многие стихотворцы, вплоть до Николая Гумилева. И ясно напудренной косою шел представляться императрикс. Годы спустя Ломоносов продолжил и развил идеи Тридиаковского, в 1739 году написав свое письмо о правилах российского стихотворства. Именно Ломоносов, опираясь на работу Тридиаковского, создал стройную систему русского стихосложения. Покровительство Феофана Прокоповича Архиепископ Феофан Прокопович был одним из самых активных сподвижников Петра Великого. Он был невероятно талантливым человеком, политиком, богословом, писателем, поэтом, математиком, публицистом. Он был ректором Киевской академии, первым вице-президентом Святейшего Синода и по смерти Стефана Яворского фактически руководил им. Прокопович по праву считался одним из самых образованных людей России. Родившись в Киеве в семье мелкого торговца, он обучался в киево магилянской академии, совершенствовал свои знания во Львове, а затем, приняв униатство, отправился в путешествие по Европе. Униатство — церковное движение, направленное на объединение католической церкви с восточными православными церквями при условии признания последними главенства главы Римской католической церкви, вероисповедания и вероучения униатов. Прокопович посещал университеты в Лейпциге, Халле, Йене, Слушал лекции самых знаменитых профессоров, участвовал в диспутах, сам римский папа предлагал ему должность, но Феофан предпочел вернуться в Россию. Вернувшись в православие, он стал преподавать в Киево-Могилянской академии, составив руководство по многим предметам. Петр I, узнав о способном, прогрессивно мыслящем ученом, вызвал Прокоповича в Петербург для участия в реформе церкви. Так Феофан стал главным помощником Петра Великого в делах духовного управления. Он остался жить в новой столице и выстроил себе обширное подворье на левом берегу реки Карповки. При жизни Петра Великого позиции Феофана Прокоповича были несокрушимы. Но после смерти императора враги попытались с ним расправиться. И тут проявились другие качества Прокоповича. Его склонность к интригам и мстительность. Он был среди тех, кто помог Ане Иоанновне стать самодержавной императрицей и тем заслужил ее любовь. Пользуясь поддержкой государыни, которой он умело манипулировал, Прокопович расправился со своими врагами, многие из которых оказались в застенках тайной канцелярии, на плахе или в ссылке в Архангелогородской губернии, как, к примеру, епископ Феодосий, отправленный в холодную сырую келью в подземелье Никола Карельского монастыря и умерший там, как простой чернец Феодос. О его печальной судьбе Ломоносов не мог не знать. Несмотря на то, что Феофан Прокопович, безусловно, был верующим человеком, Он признавал материальность мира и значимость естественных наук. Он отрицательно относился к суевериям и был сторонником просвещения. Свои мысли он изложил в трактатах «Поэтика и риторика». Именно в риторике Феофана Прокоповича Ломоносов впоследствии подчерпнет свою идею о высоком и низком стилях в русском языке. Однако к моменту переезда Ломоносова в Петербург Прокопович был уже не молод, ему исполнилось 55 лет. Это был преклонный возраст по меркам середины XVIII века, немногие доживали до него. Но ум Прокоповича до самого конца был по-прежнему ясен и остер. Он умер в сентябре того же 1736 года в своем поместье на реке Карповке. А в начале октября этого же года Михаил Ломоносов сел на корабль, отправляющийся в Германию.